Глава 15 Образцовая семья. Виктор Севастьянов. Все, о чем мог думать Виктор, это побег. Сбежать из города, сбежать от людей, сбежать от самого себя. Среди всего бесчисленного множества вариантов, которые у него были, он считал этот наиболее приемлемым. Сейчас он напоминал маленького ребенка, который пытался успокоить свои внутренние голоса, А когда это не получалось, то прятался под плед со включенным фонариком и пытался убедить себя, что голос в его голове вовсе не заставляет его сжечь дом и родителей. Но он заставлял. «Тебя нет», — повторял он про себя уже в двухсотый раз, поднимаясь по ступенькам своего дома. «Тебя не существует. Ты есть только в моей голове. Тебя не может быть. Такого не может произойти». «Я...» «Тот, кем ты всегда боялся себя увидеть. Но кто был тебе все это время так нужен?» Ответил голос в его голове. Виктор в очередной раз остановился на лестничной клетке и сделал глубокий вдох. «Тебя нет, мне просто нужна медицинская помощь. Это все следствие моих приступов и пережитого с Машей». «Ты не можешь убежать от себя», – спокойно отвечал ему голос. Добравшись до двери своей квартиры, Виктор с некоторым отчаянием запер дверь, надеясь, что голос по каким-то причинам останется снаружи. Несколько секунд молчания и тишины даже вселили в него надежду, которая была разбита, стоило ему умыться и вернуться в комнату. «Включи телевизор», – потребовал голос. «Тебя нет!» – выкрикнул в собственное отражение в телевизоре Виктор. Как и в прошлый раз, Горбун смотрел на него с той стороны стекла. «Включи телевизор и посмотри», – повторил голос. Дрожащая рука Виктора потянулась к пульту и нехотя повиновалась приказу уродца. И без того ненавистный Виктору канал рен транслировал то, что он не хотел бы видеть. Кадры из модельного агентства, опросы свидетелей, врачи, выносящие тела из помещения – Заплаканные свидетели, описывающие свои ощущения. Виктор попятился от телевизора и чуть не упал на диван. Теперь ты видишь, — снова спросил голос. Теперь они видят наше величие. Больше никто не посмеет смотреть на нас свысока. Это сделал ты, Виктор повернулся в бок, где было еще одно зеркало. Это сделал ты, ответил голос. Ноги больше не были в состоянии удержать его, и он медленно сел. Тяжелый комок рвоты и подошел к горлу и рвался наружу. По его пальцам бегала дрожь, предупреждая о том, что вот-вот начнется новый приступ. Странный глоток надежды он увидел в необычных показаниях свидетелей. Они называли произошедшее террористическим актом, и каждый из них описывал, что нападавший был вооружен ножом и выкрикивал религиозные лозунги, убивая людей. Со вновь вспыхнувшей надеждой Виктор посмотрел в зеркало. «Это был не я», – поинтересовался он. «Ты? Они лгут, они ищут тебя, но я буду защищать тебя, когда они придут», – успокоил его голос. Виктор вскочил с места. «Так не пойдет», – отрезал он. «Я должен уехать, надо уехать хотя бы на время, пока все не уляжется. Я должен разобраться, что происходит со мной». Вчерашняя суперзвезда бросился к одному из шкафчиков, где хранил свои сбережения. Зеленые купюры высыпались на пол, и Виктор принялся их считать. Он готов был сделать все, лишь бы не находиться здесь и сейчас. «Двадцать тысяч!» – он помолчал, успокаивая очередной приступ. «Двадцати тысяч хватит на пару месяцев, а там я что-нибудь придумаю». «Ты не сможешь сбежать!» – спокойно констатировал голос. «Я обращусь за помощью, я смогу разобраться с тем, что происходит». Звонок в дверь прервал его панические рассуждения и все же заставил вернуться в «здесь и сейчас». Виктор вздрогнул и посмотрел в отражение. «Кто там?» – поинтересовался он у уродца. «Я не знаю. Хочешь, чтобы я открыл и посмотрел?» Хозяин уродца резко отрицательно качнул головой. «Нет, даже и не думай появляться, я запрещаю тебе, и молчи, молчи, чтобы не случилось», – потребовал он. Уродец повиновался. Разве что его отражение все так же угрюмо смотрело на своего хозяина или носителя, как все больше подозревал Виктор. Он и раньше не любил визитеров, но сейчас каждый шаг до двери давался ему особенно тяжело. Звонок повторился, заставляя его поторопиться». Виктор не спешил открывать дверь, предпочитая спешке осторожность. Заглянув в глазок, он увидел пожилую женщину, которую, как ему казалось, он ранее видел среди жильцов. Преклонных лет особо нервно осматривалась, но стояла на своем и вновь позвонила в дверь. «Что?» – голос Виктора дрогнул, и он прокашлялся, спросив сквозь дверь. «Что вам нужно?» «Молодой человек!» – голос женщины звучал возмущенно. Если вы немедленно не прекратите шум из вашей квартиры, я вызову полицию. Вы слышите меня? Сколько это может продолжаться? Я не шумлю, с некоторым удивлением ответил он. Это ловушка, вновь раздался голос в его голове. Виктор попятился. Кто-то заставил пожилую женщину соврать и прийти к нему. Кем бы они ни были, они хотят, чтобы он открыл дверь. Вы слышите меня там? снова раздалось с той стороны. «Я сейчас открою, подождите!» – соврал Виктор, бросаясь в гостиную в попытках придумать выход. Он жил слишком высоко, чтобы воспользоваться окнами. Единственным выходом для него мог служить пожарный выход на балконе. Виктор бросился на балкон, пытаясь распахнуть пожарный спуск на этаж ниже. Он никогда не любил типичное русское пренебрежение техникой безопасности, но сейчас он негодовал особенно сильно – Как и следовало ожидать, его сосед снизу заварил люк со своей стороны, вероятно, опасаясь интервенции в свое личное пространство. Виктор упал на колени в тщетной попытке поднять приваренный кусок бесполезного металла. «Ты, чем бы ты там ни был!» Он почти плакал. «Ты можешь открыть это?» «Нет», — без особого сочувствия ответил голос. Дверь в его квартиру распахнулась, он услышал это. Кто бы ни пришел за ним, ждать он больше не был намерен и выбил дверь. Почему-то в этот момент Виктор подумал о судьбе старушки, с помощью которой они попытались войти через дверь. Старая ведьма наверняка получит по заслугам за то, что ввязалась в это. Первый из силуэтов, что оказался у него в гостиной, почти сразу выкрикнул. «Он здесь, на балконе!» «Тащите его сюда!» – ответил более спокойный тембр, явно дирижер всего этого спектакля. Одетый в черный костюм дуболом, первым оказался на балконе и почти сразу схватил Виктора за руку. «Хочешь, чтобы я помог?» – снова раздался голос в его голове. «Тебе достаточно просто сказать». Виктор не стал отвечать, и даже ему это показалось глупым, но он просто не хотел Он просто устал от всего происходящего, и развивающиеся события прямо сейчас казались логичным завершением того ада, что происходил с ним последнее время. Виктор успокаивал себя тем, что медлит для того, чтобы узнать, что происходит. У этих людей, но правда была, как всегда, гораздо более тривиальной. Уже в качестве заложника он вернулся в собственную гостиную, где увидел уже знакомого ему Дмитрия Назарова со своей дочерью, в окружении трех дуболомов в черных костюмах, которые распределились по комнате. Его дочь сегодня не сияла в золотистом платье-коктейле, а была одета максимально неброско. Серое худи и обтягивающие джинсы словно пыталась скрыть свое происхождение из одной из богатейших семей Москвы. «Вы меня очень разочаровали, Виктор», – начал Дмитрий. «Но тем не менее мы будем разговаривать. Присядьте». Он снисходительно указал на диван, но времени на обдумывание Виктор не получил. Тяжелый тычок в спину от одного из дуболомов заставил его повиноваться. Не без дрожи в коленях Виктор сел на диван в бесплодных попытках отвести взгляд от Полины, чей болезненный вид сегодня особенно бросался в глаза. Бледная кожа и впавшие щеки были явно главной причиной выбора столь закрытой для девушки ее возраста одежды. «Это я вас разочаровал?» Возмутился Виктор и сам удивился собственной смелости. «Я хочу, чтобы ты посмотрел одно видео», – Дмитрий указал на стул в углу комнаты. Дубалом повиновался, и уже через мгновение Дмитрий присел на стул, вытаскивая из нагрудного кармана пиджака свой смартфон. «В нашу прошлую встречу я думал, что твой талант весьма необычен, но, черт возьми, должен тебе признаться, ты удивил меня», – «Ты да не просто смазливая мордочка, от которой потекут все девочки-подростки. Ты кое-что, чего я не ожидал», – начал он свою длинную речь. Почему-то даже сейчас упоминание о том, что его внешность годится лишь для подростковых клипов и журналов, причинило ему боль. «Погляди на свои дела», – Дмитрий протянул ему смартфон. Виктор смотрел запись. «У тебя очень необычный лунатизм, не так ли?» Хозяин ночной Москвы усмехнулся. «Я видел таких, как ты». От последних слов глаза Виктора поднялись на собеседника сами собой. «Много лет назад я уже имел дело с таким, как ты», – продолжил Дмитрий. «Вы у нас особый вид. Считаете, что вам все можно. Думаете, что вас никто никогда не поймает, потому что нельзя доказать ваши фокусы?» «А я скажу тебе так». «Я не буду доказывать. Я просто верю!» Виктор поморгал. «Вы хотите сказать, что знаете, что со мной?» Он не верил своим ушам. «А ты нет?» усмехнулся Дмитрий. «Действительно?» «Мой дорогой, поверь мне, теперь это уже неважно, особенно после того, что ты натворил. Ты ведь не думал, что я тебя не узнаю? Твоя мордашка могла бы приносить мне очень и очень большие суммы». «Я бы узнал твою физиономию даже подо всеми этими уродствами». «Нет, мой дорогой, расплата всегда приходит. От нее не сбежать». Дмитрий закинул одну ногу на другую и достал упаковку сигарет. Он явно наслаждался тем, что происходит, и тем, что произойдет совсем скоро. «Мне всегда было любопытно», — продолжил он, — «кем вы себя, суки, такие возомнили?» «Из-за того, что умеете делать пару фокусов, вы думаете, что можете влиять на жизнь людей вроде меня? Считаете, что некому поставить вас на место?» «Я не понимаю, о чем вы говорите!» – почти выкрикнул в отчаянии Виктор. «Ты все прекрасно понимаешь. Ты такие, как ты. Сколько вас? Кто вы?» Дмитрий наклонился вперед. «Что у вас за маленький пидорский гей-клуб?» «С момента первой сделки я понял, что ненавижу вас за все ваши маленькие игры с людьми. Я тебе так скажу. Я даже получаю некоторое удовлетворение, убивая мразь вроде тебя». «Я не понимаю, о ком вы?» Виктор попытался встать. Ближайший к нему, одетый в черный шкаф, схватил его за плечо и усадил обратно. «Язык тела в таких случаях значит многое, а именно это значило, попытаешься сделать еще одно резкое движение и останешься без коленей». «Я не знаю, о ком вы, но вы явно схватили не того». «Не того?» – возмутился его наглости Дмитрий. «А не ты ли убил моих людей? Хочешь сказать, что на записи не ты?» «Не играя со мной в эти игры, мальчик, я закопал людей больше, чем ты видел за свою жизнь!» Полина сделала шаг вперед и положила руку на правое плечо своего отца. «Папа!» Ее голос был уставшим, как и ее внешний вид. «Я голодна!» Почти сразу рука Дмитрия упала на холодную ладонь дочери и погладила с особой заботой. Вряд ли в этом мире нашлось бы что-то еще, что волновало его больше, чем благополучие дочери, и вряд ли что-то было важнее. Истинная любовь и забота о близком перешагнула границу отрицания ее нового естества и приняла ее новую ипостась как нечто должное. В конце концов, так ли велика разница? Когда людям его уровня приходится платить огромные деньги, чтобы подкупить судью и выгородить сына, который в состоянии алкогольного опьянения въехал в автобусную остановку и убил семь человек, пятеро из которых были школьники начальных классов, ожидавшие автобус. В его глазах Полина была прилежной девушкой и любила отца, отец любил ее. Все остальное не меняло сути. Дмитрий принимал жизнь в тех красках, в которых она была, и не был обременен грузом моральных дилемм, если речь шла о семье или бизнесе. Идеальный отец, по меркам всех людей, готовый на все ради своей дочери, сидел напротив Виктора, идеальной модели, готового на всё ради славы. Взгляд Виктора упал на больную девушку. «С ней происходит то же самое, что и со мной, верно?» – попытался догадаться он. «Нет, вовсе нет» отрицательно покачал головой Дмитрий, поглаживая руку дочери. «С ней все будет хорошо. Чего я не могу сказать о тебе? Ты обошелся мне слишком дорого, и, откровенно говоря, я хочу тебе сказать вот что. Тебе была оказана честь». «Честь?» – Виктор не выдержал и все же вскочил с дивана. Удар в челюсть был хлестким, сильным и очень резким. «Честь! Честь!» Закивал Дмитрий, глядя на пытающегося остановить кровь Виктора. «Ты думаешь, что если развлек пару человек на частной вечеринке, это такое большое дело? Дорогой мой, люди живут так. Хочешь жить хорошо, умей либо сглатывать, либо сам будь готов насадить свои правила. Вот ты лежишь здесь, истекаешь кровью на своем диване. Надо ли мне говорить тебе, к какому типу людей ты относишься?» Голос в голове Виктора снова зазвучал. «Если ты не хочешь, чтобы они убили нас...» «А вы уверены?» — бывшая модель сглотнула кровь. «Что я из первых, а не из вторых?» «Ваши коллеги с вами бы не согласились!» Дмитрий встал и бросил окурок сигареты в Виктора. «Зубки показываешь. Ну ладно, у меня на это времени нет. Покойте этого уебка и везите на дачу. Полиночка, ты тогда езжай с нами...» «А у меня дела еще сегодня. Давай, чтобы ничего не осталось, и не забудь позвать Пашу, чтобы с одеждой разобрался и все убрал там. Хорошо, моя сладкая?» Полина закивала и обняла отца. Истинная отцовская и дочерняя любовь представлялись в каком-то совершенно чужеродном для Виктора свете. В какой-то момент он поймал себя на мысли, что вспоминает Машу, несчастную рыжеволосую девушку, которую он довел до самоубийства». «Так ли уж я не подхожу в этот новый клуб мира, который столь недавно открылся мне?» Задал он немой вопрос сам себе. Стоило закрыться двери за спиной Назарова, как он поймал жадный взгляд молодой девушки на себе. Это был не первый раз, когда молодая, почти совсем еще юная особа, пожирала его взглядом, но ни разу это не было столь буквально. «Я прошу тебя», — попытался взмолиться он, — «твой отец что-то знает, да?» Ха, «Ничего не знает, и ты не знаешь, и я не знаю». Диалог давался ей с трудом. Было очевидно, что если бы не строгие правила кормежки и наказ отца, то она набросилась бы на него прямо здесь и превратила бы его современную квартиру вместо забоя овец. «А зачем знать?» – продолжила она. «Шутка природы не более». «Вначале мы боялись таких, как ты, думали, что вы на что-то способны, но у вас так же идет кровь. Вы так же боитесь. Если знать ваши маленькие фокусы, то вы совсем не страшные». «Были другие», — схватился за соломинку Виктор. «Был», — кивнула Полина. «Носил такие забавные очки, оказался хитрым, улизнул от меня. Интересно, у тебя такие же фокусы, как и у него?» «Виктор сглотнул». Сейчас или никогда, напомнила себе голос в его голове. Я чувствую, что она опасна. Здесь их четверо ты сможешь убить всех четверых, так же без слов ответил Виктор. Ты побежишь к выходу сразу как начнется, предложил голос. Покуйте его и тащите в машину, приказала Полина и отошла от своего будущего обеда. Завораживающий взгляд морок появился за спиной одного из вышибал в костюмах, и несколько секунд он не мог стать более четким, словно что-то мешало. Полина была единственной, кто смотрела в нужную сторону, и ее глаза прищурились, пытаясь вглядеться в то, что, как ей казалось, она видит. Странный уродец обрел форму и перехватил шею ближайшего человека в крепкий замок, выхватил из его кобуры девятимиллиметровый пистолет и направил его в сторону ближайшего охранника. Раздался первый выстрел, уродец закрывался одетом в черный пиджак охранником как щитом, направляя оружие то в одну сторону, то в другую. Виктор не стал тянуть. Он бросился к двери, пригибаясь от летящих пуль. Его плечо распахнуло дверь квартиры, и все, что ему оставалось, это броситься в сторону ступенек. Идея о том, чтобы ждать лифт, даже не посетила его голову. Какое-то время он еще слышал звуки выстрелов, а после, к сожалению, услышал голос Полины. «Поймайте его, он убегает!» Она была в истерике, сквозь которую легко было услышать звуки боли. Виктор бежал так быстро, как мог. Звуки выстрелов явно вызвали ненужное внимание и должны были заставить его преследователей поторопиться. Но уверенности в этом не было. «Когда тебя ищут люди, способные купить все и вся...» то нельзя быть уверенным, что привычные законы социума действуют и на них. Он распахнул дверь подъезда и бросился бежать в ближайший спуск в метро, чтобы раствориться среди людей. «Куда бежать дальше?» – стучало в его голове. Ответа не было, идеи не было. Чудаковатый молодой человек с бегающим взглядом и следами крови на рубашке в московском метро привлекал внимание пассажиров и заставлял последних отсесть от него подальше – У него не было друзей не было знакомых, которые готовы были бы ему помочь. У него было никого. Единственная девушка, которая доверяла бы ему достаточно, чтобы помочь, покончила с собой. И сейчас он должен был принять эту уродливую действительность. «Я должен уехать», – он впервые признался самому себе, что первым заговорил с уродцем у себя в голове. Ответа не было. Похоже, что краткосрочная смерть как-то влияла на способность уродца отвечать – Словно тому требовалось время на своего рода перерождение. Из динамиков громкоговорителя прогремел знакомый голос, предупреждающий пассажиров о том, что ближайшая остановка – парк культуры. По-своему, омерзительная мысль пришла в его голову. Ему были нужны деньги, чтобы покинуть город. Все его карточки сбережения, все осталось в его квартире, где сейчас были его преследователи. На этой станции метро жила «Маша». Ключевое слово «жила». Он так и не вызвал скорую или полицию, а она всегда была затворником. «Вряд ли кто-то нашел ее тело так скоро», – подумал он. «Я могу вернуться в ее квартиру, ведь я знаю, где лежат ее сбережения. Ей они уже не нужны». От этих мыслей ему стало дурно. Виктор не был моралистом не стал им за время этой адской охоты за ним. Он просто не хотел снова увидеть ее стеклянные глаза». Он дал себе слово, что все, что он сделает, это зайдет в ее квартиру, заберет деньги и уйдет, не заглядывая в коридор, из которого уже давно остывший труп все так же будет смотреть на него укоризненным взглядом.